Алексей Пехов. Дневник на океанском берегу. Часть первая. 7 июня. Генератор все-таки сдох. Я этому даже немного рад. Его шум постоянно меня нервировал и приходилось оглядываться по сторонам чуть ли не каждую минуту. Найти новые можно, но я, пожалуй, обойдусь. Так что теперь без ноутбука. Перехожу на ручку и блокнот до лучших времен. Если они, конечно, когда-нибудь наступят. Здесь, пожалуй, стоит поставить смайлик, но он получается слишком грустным. 8 июня Дневник я веду регулярно Для меня он такая же обязательная ежедневная программа, как чистка зубов, утренняя пробежка вдоль кромки прибоя, проверка окрестностей и визит к Мадлен. Подобные вещи дисциплинируют и незаметно превращаются в ритуал, становятся неотъемлемой частью тебя Помогают жить и не сойти с ума Именно так мне говорит Мадлен Как всегда, она права Думаю, имеющихся в запасе карандашей и блокнотов хватит надолго 9 июня Давно пора рассказать о моем доме Он стоит на берегу океана, и о чем-то таком я мечтал всю жизнь Всегда говорил Мадлен, что хочу жить так, чтобы утром распахнуть дверь, сбежать с крыльца и до воды рукой подать. Наверное, я немного романтик, но люблю слышать рокот волн. Это гораздо лучше тишины. Намного лучше. В доме два этажа. Кажется, раньше он принадлежал какому-то моряку. Во всяком случае, в комнатах много чего есть на морскую тематику от картинок и фотографий парусных судов до настоящего штурвала в кабинете и модели парусного корабля «Генерал Грант». Как я понял, большую часть времени жилище пустовало, хозяева приезжали сюда лишь в сезон, летом. Помню, Мадлен спросила меня, почему я выбрал его из всех, что находились на Грейбич. «От него веет надежностью», — подумав, ответил я ей. «Это действительно так». Возможно, со стороны он оказался сущим пряничным домиком, сливочным, с зеленой крышей, и ажурным крыльцом, но меня не обманешь. В наши времена быстро набираешься опыта, иначе не выжить, так что я сразу обратил внимание на небольшие окна, крепкую дверь и основательность всей постройки. То, что надо для жилья. Здесь отличный подвал. За последний месяц я натащил туда гору продуктов, В основном, крупы, пасту, консервы и пластиковые пятилитровые бутылки с водой. Мадлен смеялась и говорила, что я похож на всклокоченного хомяка. Я лишь ухмылялся в ответ. Запас карман не тянет. Мы достаточно быстро обжили это место. С балкона второго этажа можно любоваться закатом, попивая виски или на худой конец пива. Слава Богу, они, в отличие от мяса или какой-нибудь другой скоропортящейся дряни, в магазинах присутствовали. Всю первую неделю нашего заселения мы потратили на то, чтобы навести порядок. Я укреплял ставни, двери, ну и придумывал всякие штуки. Капкан туда, фонарь сюда, оголенные провода к двери, газовый баллон между двух сараев, к которым проще всего пройти со стороны дороги. С шоссе дом не видно, что меня совершенно устраивает». Его закрывает старый отель, где, судя по оставшемуся на кухне меню, продавался прекрасный ванильный коктейль за 2 доллара 50 центов. На первом этаже у меня гостиная и кухня. На втором спальня и кабинет. Есть кладовка и чердак. О нем стоит сказать особо. Но завтра слишком много дел. 10 июня О чердаке Там стоит пулемет Я нашел его на городской окраине В брошенной армейской машине И притащил в дом Для этого пришлось повозиться И сделать три ходки Он оказался зверски тяжелым В первый раз я приволок его Во второй ту штуку, на которой он крепится А в третий ящики с лентами Конечно, можно было не волочь это на своем горбу А воспользоваться внедорожником Но я не рискую Слишком заметно. И шумно. Теперь адская машинка облюбовала чердачное окно. С видом на юг. Весь пляж как на ладони. Пусть будет. Просто так, на всякий случай. Стрелять я из него не пробовал, и ни хрена не знаю, получится ли. Надеюсь, что проверять не придется, но как его зарядить, я разобрался. 11 июня. Утром с рассветом, когда начинается отлив, на берегу особенно приятно. Свежий ветер, восход за спиной, и я один-одинешенек среди бесконечных песчаных дюн. Я бегаю, надо быть в форме. 12 июня. Ходил на рыбалку к старому пирсу. Это чуть больше полумили от дома. Беру с собой спиннинг, бинокль и винтовку. Вначале осматриваю всю местность и только затем отправляюсь в дорогу. И еще одна новая привычка. Однажды она меня сильно выручила. На пирсах пахнет едкой-едкой и всегда волны. Впрочем, рыба тоже есть. Дурная, поймать такую ничего не стоит. Обычно надо не больше получаса, чтобы вытащить двух-трех увесистых окуней. Раньше, когда работал холодильник, ловил больше, теперь лишь столько, сколько могу съесть за пару дней. Ночью здесь полно крабов. Они выползают на пирс, но чтобы их поймать, требуется фонарь. А бегать ночью с фонарем, извините, я не настолько храбрый парень. Если честно, я еще тот трус. Наверное, только поэтому все еще торчу здесь и не еду дальше. В лучшие земли, как говорит Мадлен. Когда шел назад, увидел в дюнах отощавшего пса. Рыжеватый испаниель. Меня он испугался и сбежал, хотя я и пытался с ним подружиться. Собаки умнее большинства людей. Им новые знакомства в наше странное время черта не нужны. 13 июня. Сегодня ничего интересного не произошло. Писать не о чем. 14 июня. Ночью была сильная гроза. Океан бушевал. Я просыпался несколько раз от ощущения, что в доме кто-то есть. Знаете, как в детстве? Лежишь, открыв глаза, смотришь в потолок, а пошевелиться боишься, чтобы не привлекать к себе внимание. Дурацкий страх. Давно пора привыкнуть, давно пора его из себя изжить. Сейчас утро, и я злюсь на себя. Марвин, ты идиот. Добавлено вечером. Опять видел пса. Он крутился возле отеля, наверное, искал, чем поживиться. Надо думать, почувствовал, что я жарю рыбу. Я окликнул его. Он меня издали облаял и ушел. Вот поговорили. 15 июня. Пес пришел сам. С утра ждал меня возле крыльца. Глаза несчастные, голоден, как черт. Мадлен бы окружила его своей заботой, она это умеет. Я все же принес ему еды. Никогда не видел таких худых собак. Пока он ел, все время на меня косился, но не рычал. Потом даже вильнул хвостом, но не остался. Я назвал его Дасти, мою первую собаку так звали. Он не возражал. 16 июня. Ходил на рыбалку. Все как обычно. Всю вторую половину дня сажал батарею в рации. Как оказалось, совершенно бесполезное занятие. Сплошной треск на всех волнах. Мадлен говорит, что главное не терять надежду. Она верит. Я нет. Дасти вернулся под вечер, я дал ему тушенки. Вроде он остался доволен и даже позволил себя погладить но через порог переступить не решился. Ну что же, у нас много времени. Сегодня был потрясающе красивый закат. Жаль, нет фотоаппарата. 15 июня Два дня ничего не писал. Вот тебе и регулярность. Дасти пришел в дом. Он оказался дружелюбным, малым, правда, страшно грязным и отощавшим. Теперь отъедается за двоих и спит на кухне под столом. Безропотно дал себя вымыть, это пошло ему на пользу. Я как следует рассмотрел его ошейник, там было написано его настоящее имя. Леопольд. Дасте мне нравится больше. Ему кажется, тоже. Пес смышленый и воспитанный, хотя, конечно, еще тот не поседа. С утра носится следом за мной по берегу, любит волны, хватает их зубами и звонко лает. Последняя пока проблема. Я постоянно оглядываюсь через плечо. 20 июня Проснулся ночью от рычания Несколько секунд не понимал, где нахожусь Затем схватился за дробовик В доме с ним удобнее, чем с винтовкой Дошел до лестницы, ведущей вниз Но фонарь зажигать не стал И спуститься тоже не решился Если честно, покрылся холодным потом Боясь, что пес привлечет ненужное внимание Черт знает, кто там ходит Не спал до утра 21 июня. Кажется, все же это была ложная тревога. Специально изучил песок вокруг дома, никаких следов. Мне все время приходится убеждать себя, что здесь та еще дыра – До городка не близко, и они вряд ли сюда придут. Я их сто лет уже не видел. 22 июня. Обычные ежедневные дела. Сходил к Мадлен. Дасти тоже. Ему у нее, кажется, понравилось. Вечером видел два столба дыма, но далеко за мысом. Что бы у них ни происходило, меня это не касается. Пусть сами выкручиваются. 23 июня. Я попытался сегодня составить список того, чего мне теперь не хватает. Довольно длинная ерунда вышла. Если положить руку на сердце, я легко живу без всего этого. Как быстро цивилизация вгрызается в наши кости, и как легко она из них вымывается. Раньше кто-то уродовался на работе, чтобы купить себе дорогую сумку или туфли. А кто-то дня не мог прожить без ставок на скачках. Или новостей о том, как одна музыкальная звезда вмазала пороже другой... Или вот... Я всегда мечтал купить билеты и полететь в Европу. Где она теперь, эта чертова Европа? Угу. Где и все мы? В заднице? Короче, теперь все наши мечты отправились на свалку истории. Сумки, скачки, машины, интернет, отпуск, карьерный рост. Мы хотим лишь спокойствия, еды и тепла. Для этого требуется не слишком уж много. И очень много парадокс новой жизни 24 июня пес совсем прижился. Ходит за мной хвостом, поселился в ногах возле кровати. Ко мне не лезет. С утра первым несется вниз, ждет еды. Запасы есть, так что мне не жалко. Мадлен бы одобрила мою щедрость. Во вторую половину дня после очередной рыбалки я обошел весь наш поселок по периметру. 18 домов, кафе с выбитыми стеклами и старый отель. Последним поживился туалетной бумагой и зубной пастой. Пес носился по комнатам, как сумасшедший. Обои на него, что ли, так действуют? Мадлен говорит, что это самая безвкусная вещь после того музея, который мы с ней видели, когда прорывались на восток. Уже собираясь уходить, я задержался в холле. Увидел краем зрения движения и просто взлетел. Мне кажется, допрыгнул до потолка, так сильно испугался, не ожидая никого здесь встретить. А это всего лишь пес погнал крысу. Чёртова проклятущая крыса! Когда я уже вышел, было ощущение, что кто-то наблюдает за мной со второго этажа. Обернулся, посмотрел в окна, но никого не увидел. Разыгравшееся воображение. И только. На вечер вышел каким-то тревожным. Я, заперся и прислушивался к каждому шороху. 25 июня. Он снова рычал ночью, негромко и зловеще, не вставая с пола и обратив морду в сторону, где находился отель. Уши у него были напряжены, шерсть на загривке дыбом. Я зажег свечу. Так мы и просидели где-то сейчас, пока пес не успокоился. Я заснул, но под утро меня вырвали из дремы выстрелы далеко. Несколько одиночных, а затем две короткие злые очереди. И тишина. Когда рассвело, взял винтовку, насыпал полные карманы патронов, еще три пачки кинул в сумку вместе с кольтом моноконда В барабане последнего еще оставалось четыре патрона, и я не очень-то стремился его использовать. Очень громко и отдача такая, что запястья ноют. Но зато, как оружие последнего шанса, вполне. Два потраченных патрона без труда уложили хвача, когда он выскочил на нас с Мадлен на той безымянной заправочной станции у холмов. К отелю я подбирался с осторожностью, и на другой его стороне у дороги увидел следы на песке. Они вели к полю, в противоположную от города сторону. Подумал, что, выходит, уже полгода не видел никого, кроме Мадлен. «Одиночество — то еще испытание. Сперва считаешь, что тебе никто не нужен, а потом ищешь хоть кого-нибудь, любого незнакомца, лишь бы перекинуться с ним несколькими ничего не значащими фразами о какой-нибудь глупости вроде погоды». Останавливался через каждые сто шагов, изучал местность в бинокль, поэтому сразу увидел чайку. Отсюда до океана недалеко, так что стервятники тут как тут. Близко к телу подходить не стал, мало ли. Сюрпризы — вещь непредсказуемые. Остановился в десяти шагах, а пес распугал негодующий орущих птиц. Я окрикнул, и он, послушавшись, не стал подходить к мертвецу. Сел у ног лишь, раздувал ноздри, чуя кровь. Черный. Бродяга. Хотя теперь мы все похожи на бездомных. Лежит на боку. Клетчатая рубаха, выцветшие джинсы, стоптанные ботинки — Щетина на впалых серых щеках с сединой. Глаза открыты. Полагаю, это он был в отеле, видел меня, но подойти не решился. Оружие не видно, вне всякого сомнения забрали, да и карманы, думаю, обчистили. По счастью, те, кто его убил, уже далеко. Интересно, чем он насолил им? Нас не так много, чтобы воевать за ресурсы. Точнее, ресурсов, воды, еды и тех же патронов пока еще завались, чтобы ради них поднимать шум. Сейчас мало кто рискует шуметь без нужды. Полагаю, убийцы или убийцы, постреляв, бросились на утек. Местность они не знают, иначе бы поняли, что здесь мало кто есть. Разве что несколько хвачей, да и то в городе. Хотя, может, за это время там появилось что-то куда более интересное. И опасная. На обратном пути пес стал носиться по траве, охотясь то ли на мышей, то ли еще на какую-то мелкую дрянь, а затем и вовсе пропал. Я не очень-то беспокоился, жил же он как-то без меня. Осторожность вновь сыграла мне на руку. Я заметил четверых зараженных лишь потому, что то и дело осматривал местность. Может, сперва они от людей не сильно отличаются, но с каждым днем болезнь становится все заметнее. Все, кто выжил теперь, даже не видя глаз, узнают зараженную форму. Походка у них сильно меняется, в отличие от человеческой. Когда они спокойны и не бегут со скоростью оголодавшего экспресса, то выхаживают точно модели на подиуме, а головы у них в этот момент болтаются, словно в шее нет никаких костей. Туда-сюда. Было бы смешно, если бы не было так страшно. Они брели по трассе недалеко от сгоревшей фермы меньше, чем в четверти миля от отеля. А до меня довольно близко, футов 800. Как назло в этот момент появился пес. Я успел одной рукой схватить его за ошейник, а другой запасть. Чувствуя мокрую слюну, на ладони смотрел лишь на зараженных. на мое счастье, не стал вырываться, а его рычание было таким слабым, что его не услышали. Они прошли, скрылись за фермой, направившись к лесу. Я выждал несколько минут, прежде чем отпустить собаку. Хотел вытереть руку от слюны, выругался, понимая, что это кровь. Вся морда Спаниеля была в ней испачкана. Он все-таки поймал своего грызуна. 26 июня. Мне повезло. Я был готов. Опять один. 27 июня. На следующий день после того, как мы прогулялись в поле, все было как обычно. Пробежка утром, рыбалка. Дасти был какой-то вялый, потом вообще вернулся к дому, ждал меня на крыльце. Я осторожничал после того, как увидел зараженных. Ходил еще с большей оглядкой, чем прежде. Так что вернулся домой поздно, когда солнце уже достаточно припекало. Пес тяжело дышал, я подумал, что от жары. Налил ему воды в миску. Поднялся в кабинет, сидел у открытого окна, осматривая берег в бинокль. Далеко у каменистого мыса, сильно выдававшегося в океан, двигались две точки. Наблюдал за ними, пока они не исчезли. Туда никогда не доходило, они не шли ко мне, так что меня это не очень беспокоило. Когда спустился на кухню, Дасти лежал ко мне спиной. Я еще увидел, что вода в миске не тронута, и тогда он поднял уши, а потом повернул в мою сторону голову. Глаза у него были темно-фиолетовые, с салыми белками, а в пасти пузырилась розовая слюна. Он бросился ко мне с непередаваемой скоростью, хотя на самом деле мне так показалось, со страху. Я опрокинул стол между нами, рванул на лестницу. Это дало мне секунду форы. «Хотя смешная фора. Попробуй-ка убеги от Спаниеля. Повезло лишь, что в этой стадии больные подвергаются дезориентации, у них сильная светобоязнь. На лестницу через окно как раз падали прямые солнечные лучи, и пёс замедлился настолько, что я успел заскочить в кабинет и захлопнуть дверь. Он молча и остервенело ударился в неё, а затем начал скрести лапами. Надо сказать, что у меня даже руки не дрожали, это пришло позже. Схватил дробовик, разбил дверное стекло... И успокоил его. Два дня занимался тем, что в костюме, маске и перчатках вымывал дом от малейших капель крови. Когда отмыл, сделал повторную уборку. Хотя, конечно, это такое себе, с учетом того, что я сжимал рукой окровавленную пасть там, в поле. Полагаю, он вернулся к убитому и нализался его крови, пока я не видел. «Чёртова проклятущая тупая псина!» Я достал из аптечки вакцину Джеймса МакГеттигана, сделал себе укол. Посмотрим, что будет дальше. Вообще, конечно, настроение не к черту. Когда расскажу Мадлен, вполне представляю её реакцию. В лучшем случае она печально покачает головой, худшим скажет, что предупреждала меня не заводить себе никаких друзей. Не то нынче время для дружбы. Ночью была легкая лихорадка, хотел пить. Реакция на укол. У меня уже было так, когда мы с Мадлен оказались возле фонтейна. Тогда я заработал царапину от выскочившей на меня толстенной бабищи, подбородок и грудь были в розовые слюни. 28 июня Хороший день Отличная погода Штиль Но мной овладела некая апатия Особенно если посмотреть на выбитое стекло и разбитый дробью пол Все как-то осточертело Мой стиль жизни осточертел «Я — хомяк, живущий в созданные самим собой клетки, сбежавший ото всех, ни в ком не нуждающийся и вздрагивающий от каждого шороха». Хотя, казалось бы, три года с начала эпидемии, три года с тех пор, как мир неотвратимо изменился, а большинство человечества сгинуло из-за мутации бешенства. Уцелели немногие выжившие и немногие зараженные, кого вирус не смог добить, а оставил, чтобы попытаться распространиться дальше». Пора бы уже привыкнуть. Но я все еще прячусь, хотя обещал Мадлен, что двинусь на юг, не буду ждать. Но я ждал. Сперва ее, затем... Затем сам не знаю чего. Как говорится, пустил корни и испугался дальней дороги. Трусость — страшный якорь. А я трус. Ибо просто боюсь жить в новом мире». 30 июня Вчера не хотел ничего писать Сегодня никуда не пошел Забил на пробежку, не стал навещать Мадлен Сидел с и глядя в окно, и раздумывал Не вскрыть ли новую бутылку бурбона прямо с утра пораньше Черт меня дернул включить рацию Я этого не делал с середины июня, уже давно потеряв всякую надежду «Меня слышит хоть кто-то?» С отчаянием спросил женский голос, с трудом пробиваясь сквозь сильный треск, я разом забыл о желании напиться. «Ну, хоть кто-нибудь!» Я просто застыл и сидел так почти минуту, прежде чем ответить. «Эй, вы еще там? Прием!» Задержка с ответом была долгой. «Господи! О, Господи!» вскричала она. «Пожалуйста, помогите нам!» Остальная часть слов пропала в треске. «Я почти не слышу вас! Прием!» «Должна быть батарея! Я ее сильно разрядила, пытаясь хоть с кем-то связаться! Прием!» «Нет, не батарея! Не только батарея! Проблема в расстоянии!» «Я потратил неделю, чтобы закрепить армейскую антенну на высотной мачте, стоявшей рядом с отелем, но ее дальности, кажется, не хватало!» И мощности рации тоже Тогда быстро и четко Что у вас случилось, а главное, где вы? Прием Где-то на окраине Кинстона Мы заперлись в старой баптистской церкви Здесь рядом лес Через дорогу дилерский центр Тойота Еще поля и фермы Ферма Сандерсона, да Много зараженных, они загнали нас в ловушку Мы даже не ожидали, что их будет столько в этом месте После Кинстона? Они бы еще в Нью-Йорк заехали, а потом удивлялись от чего вокруг озверевшие тюльпаны и хвачи стал сторожими. Сколько вас прием? Четверо. Марту укусили, мы сделали ей уколы, изолировали у нее жар. У нас заканчивается еда и мало патронов, чтобы добраться до машины. Вы поможете? А их сколько прием? Не знаю. Двадцать, тридцать. Да черта. На какой стадии прием? Первая. Она врала. Столько разом недавно заболевших спустя три года после эпидемии, если только зараженный заглянул в закрытый монастырь к непорочным монашкам и всех покусал, хвачи как минимум. А может и толстоморды. «Свяжемся через час», — сказал ей мрачно. «Прием». «Что?» В ее голосе проскользнула паника. «Не бросайте нас! Умоляю!» «Выключите рацию, чтобы не тратить заряд! Включите через час! Мне следует все обдумать!» Я не дожидался ответа. Спустился вниз, бросился к нашей Смодлен последней машине, совершенно новому серому дошрам, который приглянулся нам на одной из стоянок, где раньше торговали автомобилями. Я, если говорить образно, держу его под парами, хотя и не сидел за рулем уже полгода. Ездить на нем на нашем побережье особо некуда, но бак полный, а в кузове еще и четыре канистры по 5 галлонов каждая. Шины накачаны, с аккумулятором все в порядке. Рюкзак с самым необходимым тоже там. Да и стоит он не на виду, в сарае, прикрытый всяким картонным хламом. Но если потребуется быстро уехать, то это лучший вариант. Я вытащил из кабины пачку дорожных карт, которыми мы разжились на одной заправке, где зараженные оставили после себя лишь обглоданное тело продавца. Быстро перебрал, находя карту штата, думая о том, что все было бы гораздо проще «Останься в мире интернет». Кинстон. Это совершенно другой округ. Ленуар. От меня до них по прямой 148 миль. Два с половиной, ну пускай три часа по меркам прошлого мира. Но только в нынешнем мире совсем другие расстояния, и чтобы их покрыть требуется совсем иное время. Только идиоты ездят по центральным шоссе. Там больше всего зараженных, заторов, брошенных на произвол машины, тех выживших, что предпочитают охотиться на чужаков, заезжающих на их территорию. Слишком рискованно. Слишком. Лишь чудом можно объяснить, что я поймал ее радиоволну. А значит, путь в 148 миль растянется миль на 200. Сперва через национальный заповедник, затем вдоль кряжа и болот, мимо редких ферм, по дорогам без асфальта. За три года этих дорог, отмеченных на карте, уже могло и не быть. Природа, на удивление, быстро забирала себе свое. Скрывая травой, молодыми деревцами, смывая дождями, укрывая снегом, дороги портились, трескались, ломались и тонули. Однажды с Мадлен отрезок 40 миль мы преодолевали пять дней. Пришлось бросить две машины и идти пешком через леса, полные москитов. И даже там мы встретили этих тварей, уже измененных слишком сильно, чтобы назвать их людьми. В другой раз, уже оказавшись южнее, вообще пришлось возвращаться и искать дорогу через железнодорожную станцию, где все ими кишало. Без присмотра людей произошла авария на плотине, ну мы так подумали, и разлив перед нами был такой, что без лодки никаких шансов двинуться дальше. Час я прикидывал маршрут, лишь бы оказаться как можно дальше от Джексонвилла. К 58 му через одичавшие леса Кроттона у Мейнсвилла. Черт бы его побрал на участок шоссе, а с него, если не будет заторов, опять на 58-ю. И кроме Трентона там не будет ничего крупного. Если повезет, если очень повезет, два-три дня и я окажусь в пригородах Кинстона. Меньше из проблем будет решено потому что дальше надо проскочить через город. Насквозь. Церковь на карте не была указана, а вот центр Тойоты отмечен. Как назло, западная часть самая дальняя от меня и река не даст возможности проехать напрямик. Либо делать крюк еще два десятка миль через кучу поселков до моста. Задача. Я посмотрел на себя в зеркало. Уставшее худое лицо, заросшие щетиной. Глаза красные, губа треснула Волосы не стриг Черт знает сколько времени они торчат во все стороны Словно у безумного профессора из комиксов Только там они обычно белые А у меня цвета грязные соломы Ну что? Ты решил? Ведь она тебе наврала Плевать Кажется да Я решил Я устал бояться Устал жить по расписанию, устал сидеть на одном месте. Возможно, смерть собаки так на меня повлияла. Не знаю. Я понимаю, что путь на запад, откуда мы с Мадлен когда-то приехали, это вполне возможно дорога в один конец. Ну и черт с ним. Надоело. Потянувшись к рации, я нажал на кнопку. 2 июля. Уже второе, да. Три минуты, как второе число второго месяца лета. Как только начало темнеть, я остановился где-то в Кротоне. Ночью ехать опаснее, чем днем. Солнечный свет все еще защищает от тех редких личностей, у которых бешенство на ранней стадии. Хоть какой-то бонус. Да и банально дорогу, точнее все, что от нее осталось, видно. Не рискуешь влететь в упавшее дерево или в канаву. Так что я остановился и вырубился на несколько часов. Разбудил меня стрекот. Надеюсь, что это все-таки цикада, а не какая-нибудь новая форма. Лес звенел несколько минут, а потом все затихло, но я пока не заснул. Сижу, укрывшись с головой одеялом, пишу при свете фонарика. Почерк оставляет желать лучшего, но вряд ли кто-то это будет читать. Дороги еще хуже, чем я думал. Надеялся проскочить лес за световой день, но, кажется, придется потратить еще и утро. Надеюсь, что только утро. За весь день я никого не встретил. Это хорошо, однозначно. Никаких людей, никаких зараженных. Одни комары. Их тут до да черта, и они те еще злобные твари, особенно когда проезжаешь мимо озер. Видел единственную машину на обочине, въехавшую в кустарник. Внутри мертвецы. Сейчас почти весь мир мертвецы. Все было просто и довольно быстро. Где-то в Техасе... А может, в Нью-Мексико какой-то парень на свою беду решил пострелять луговых собачек. Может, это был фермер, защищавший свое поле. Может, охотник, занимавшийся вармитингом. Никто не успел разобраться. Слишком быстро все случилось. Но под ранок маленькая прогретущая белка, не успевшая доползти до норы и там сдохнуть, цапнула человека. На беду человечества у этого грызуна оказалось бешенство, какая-то пограничная деревьев мутация, так говорили в последних новостях. Ну и понеслось. Вспышка среди людей с совершенно нехарактерными для этого заболевания симптомами, скоростью, течением и проявлением. И пока хоть кто-то успел опомниться, поздно было вводить карантинные меры. Все развалилось меньше, чем за три месяца. Специалист по продаже комплектующих для принтеров мало что может рассказать о происходившем дальше. Лишь догадки, редкие разговоры с выжившими, пока мы с Мадлен ехали с запада на восток, став свидетелями мировой агонии. Бешенство – смертельная болезнь. Вирус пытался передать себя как можно большему количеству носителей. И у него получилось. Я помню тот жуткий июль и август, когда нам приходилось скрываться в ленд Between лейкс подальше от дорог и городов. Самое тяжелое время. А потом зараженные начали умирать. И, как говорили по рации, это случалось не только у нас. Миллионы. Миллиарды трупов. Кости так и остались лежать везде. Но в вирусе вновь произошла мутация, и умерли не все. Выжили тысячи для того, чтобы те немногие, кто остался здоров, не чувствовали себя в безопасности. Эволюция, пускай странная и извращенная, взяла на себя заботу о зараженном материале, и вирус изменил людей. Появились хищники. Достаточно умные, чтобы охотиться и поодиночке, и стаями. А потом и они стали изменяться. Кто-то погибал, конечно же, на первой или второй форме, а кто-то двигался дальше. Создания, похожие на людей, совсем на них не похожие. Хвачи, толстоморды, тюльпаны, старенькие мамочки. У них были разные прозвища, в зависимости от штата, полагаю. Но одно содержание. Если они видели вас, то старались, если не убить, то передать измененный вирус Дальше. Как сказала Мадлена, она в этом понимает куда больше, чем я, люди стали промежуточным звеном, ступенькой для появления новых видов. Никто из нас не испытывает никакой гордости по этому поводу. Продолжение рассказа Алексея Пехова «Дневник на океанском берегу» в следующем подкасте «Модели для сборки».